Глава 44. Об убийстве Ниф Кинан говорили еще больше, чем обычно. Не проходило и двух минут, чтобы кто-нибудь не вспомнил о тени. Даже в школе все разговоры были только о нем. Цены на жилье в нашем районе упали, на сигнализации выросли. «Убийца обязательно допустит промах», заявил инспектор Конор на пресс-конференции. «Это дело времени». «И все же он ни разу не ошибся», — вещала Беа перед ребятами в школьном коридоре, пользуясь особым положением своего отца. «А как же свидетели, которые его видели?» — возразила какая-то девочка. «Почему его еще не узнали по рисунку?» «Может, они боятся?» — предположила пятиклассница. В обсуждении убийств участвовали все, независимо от возраста. «Или с ним заодно», — добавила она многозначительно, — Незадолго до этого полицейские обнаружили чьи-то останки на поздней стадии разложения рядом с Хаули-Лок. Хотя находку не удалось связать с тенью, новые свидетели сообщали о том, что незадолго до убийства Ниф какой-то мужчина спрашивал у женщин дорогу на вокзале Кингс-Кросс. «Я слышал, что после того, как напечатали фоторобот, на горячую линию поступило больше 500 звонков», — сказал кто-то. Беа взъерошила волосы. «Ага, только большинство из них чудики, которые гонятся за минутной славой». Мэтти высказался в том же духе. Позвонил вскоре после убийства в Грейстоуне. Мама принимала душ. Из ванной комнаты доносился шум воды и громкая музыка. Я взяла трубку. «Привет, тыковка. Мама дома?» «Она еще на работе», — ляпнула я. «Сама не знаю, почему соврала». Возможно, не хотела им делиться. А может, боялась, что в разговоре мама скажет какую-нибудь глупость, проболтается о своих подозрениях. «Я скучаю по тебе», — призналась я. «Когда ты приедешь?» «Я тоже скучаю». «Ты не ответил?» Мэтью усмехнулся. «Когда ты успела поумнеть?» Он говорил в своей обычной шутливой манере, но что-то было не так. Он как будто был не здесь, говорил со мной, а думал о другом. «Всё в порядке?» — спросила я. Вздох. «Мама болеет. Придется тут задержаться. Говорят, тень сейчас в тех краях». В очередной раз, сама того не замечая, я его проверяла. Заразилась от мамы, и сомнение разрасталось, как злокачественная опухоль. «Пожалуй, закрою на ночь дверь». Мэтти говорил спокойно, шутливо. Ясно, что мама заблуждалась на его счет. «Сестра той девочки твоя ровесница», он вдруг заговорил на тон ниже, серьезно. «Да», — ответила я шепотом. «Ты, должно быть, испугалась, когда услышала». В горле ком размером с авокадо. Как хорошо Мэтти меня понимал. Только он мог посмотреть на все моими глазами и проникнуться моими чувствами. «Теперь для меня это стало реальностью», — объяснила я. «Понимаешь?» «Абсолютно». И хотя нас разделяли сотни километров, я буквально видела, с каким лицом он это произнес. Чувствовала тепло в его глазах, его любовь. Мама вышла из душа, до краев налила себе бокал вина и дрожащими руками поднесла к губам. По радио только что передали... Полиция подтвердила, что Нив Кинан убил тень. Он делает с телами жертв что-то особенное. Что именно, не сообщается. Я напряглась. Из комнаты как будто выкачали воздух. «Мы знаем Мэтти», — я сверлила ее взглядом, напоминая о данном обещании. «Так ли хорошо мы его знаем?» «Я никогда не видела его родителей и друзей. За все это время...» «Я была у него дома всего дважды». «Мы его знаем», — повторила я чуть менее уверенно.